Глава 2. Школа. День первый, а точнее вечер, шокировал меня еще несколько раз. Я даже задумался о собственном рассудке, несколько раз проверял температуру, но, увы, все, что творилось вокруг, было вполне реальным. Пришлось забить на все и отдаться в руки судьбы, которая так неожиданно занесла меня в это чудесное место. Как и в любой другой нормальной школе, меня повели знакомиться с директором, а затем оформляться. Женька, тот самый богатырь, который встретил меня на входе, провел по небольшому коридору, и мы попали в парадный холл. В нем имелось еще два прохода, уходящих влево и вправо, на стенах двери, которые, скорее всего, ведут в классы. «Здесь у нас бассейн», – указал Женя направо. А там два зала для тренировок. Махнул рукой в противоположную сторону. Понятно. Кивнул я с глуповатой улыбкой, все еще не понимая, что происходит. Эх, деревня. Произнес он с ностальгическими нотками и глубоко вздохнул. Ну как там, грибы есть в этом году? Ха, у меня грибы всегда есть, усмехнулся я. Места надо знать. Это да. Улыбнулся тот в ответ. Недалеко от меня такой овражек есть, весь осинами порос. Так там после дождя пройдешь, под осиновики, как фонарики стоят, красными шляпками светятся. А у меня дубравка, край поля с пшеницей идет. Тут же отреагировал я. Так там такой белый вырастет, ни одного червячка не увидишь. Собирать устанешь. Прямо целыми семьями стоят, в корзинку просятся. Или за черникой в ельник пойдешь, а по пути лисички рыженькие, как листики осенние полянками растут. Пока до ягод дойдешь, целое ведро наберешь. Женька оказался парень добродушный, но хитрый. Пока он меня грибами забалтывал, мы подошли к двери с надписью «Директор школы. Борис Аркадьевич ученый». «Ну давай, Ваня, не дрейф!» Подтолкнул он меня в спину, а сам при этом хитро так улыбнулся. «От нашего босса еще никто равнодушным не остался!» Колени у меня как-то сразу ослабли. Не то чтобы я боюсь начальства, хотя нет, боюсь. Все они какие-то строгие, как начнут вопросами своими сыпать и смотрят так серьезно, будто уже и без тебя знают, что ты ответить собираешься. Дверь открылась небольшим скрипом, и я сделал шаг в кабинет с красным ковром на весь пол. Здесь оказалось пусто. Точнее, не совсем. На ковре растянулся огромный черный кот и чесал о него свои когти. Я было собирался выйти и сказать Женьке, что директора пока нет, и лучше зайти позже. А еще лучше держаться отсюда подальше. «Проходите, Иван». Вдруг услышал я приятный, низкий мужской голос, даже некоторые бархатные нотки в нем ощущались. Колени предательски дрогнули, в том числе от неожиданности. Я повернулся лицом к столу, но там все еще было пусто. Кот ленивой походкой дошел до него и в один длинный прыжок влетел на дубовую столешницу. Затем он взял лапкой очки и нацепил себе на морду. Челюсть моя упала на пол. И поднять ее сил не было. У меня случился паралич всех конечностей. Ну чего встал столбом? Вдруг заговорил котяра. Бумаги давай свои. Я деревянной походкой подошел к столу и дрожащей рукой протянул бумаги. Положив их на стол, украдко себя ущипнул, да так больно, что зашипел. Кот отреагировал тут же. Шерсть на загривке приподнялась и он на мгновение выпустил когти. «Молодой человек, я бы попросил вас не выражаться», произнес кот, глядя на меня поверх своих очков. «Ой, простите, виновато улыбнулся я, я не хотел». Кот кивнул, облизнул лапу и принялся листать мои бумаги. Некоторые места, видимо, считал вдумчиво, потому как водил по строчкам лапой. Пару раз откровенно улыбнулся взял ручку и поставил несколько подписей. «Мда». «Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит». «Ну что же, Иван, добро пожаловать», произнес кот, протягивая мне лапку. «Спасибо», произнес я, уже отойдя от первого шока, но мозги у меня все еще не включились. «А вы настоящий?» вылетела фраза из моего рта. Более чем, ответил кот. Ничего, ты привыкнешь. Поначалу все впадают в ступор, моргают и задают глупые вопросы. Я коротко кивнул и вышел из кабинета. На пороге меня уже встречал Женька с улыбкой во все тридцать зуба, и был он не один. Видимо, у местных это как развлечение – хохотать над теми, кто впервые попал в этот кабинет. Грохнул хохот и и посыпались приветствия, которые сопровождались похлопыванием по спине и плечам. Дверь сзади приоткрылась, и из нее вышел директор с какими-то бумагами под мышкой. «Но чего опять столпились у дверей?» – строго спросил он. «А ну, брысь по комнатам!» Ребята тут же приосанились, улыбки убрали и начали расходиться. «Пошли, я тебе комнату твою покажу». Все так же добродушно улыбнулся Женька и показал рукой в сторону лестницы. Мы поднялись по ней на третий этаж. Здесь также отходили в стороны два коридора. Вот только дверей на стенах здесь было раза в два больше. — Это наше общежитие, — махнула рукой вдоль коридоров. — Наша с тобой комната десять. — Наша? — снова удивился я. Хотя по сравнению с котом это были так, брызги. «Ну да, у нас все комнаты на двоих», – улыбнулся тот. «Пойдем, вещи свои сбросишь, и за формой еще успеем сегодня». Форму получил у нормального человека, хотя ожидал увидеть очередного кота или русалку какую. Да шучу, второго такого удара моя психика не пережила бы. Комната оказалась вполне просторной, имелся телевизор, два ноутбука, и точка доступа в интернет. Кровати на два этажа, стол с двумя стульями напротив друг друга, микроволновка и чайник. Да я когда в техникуме учился, даже и мечтать не мог о такой комнате в общежитии. Там так только мажоры жили, ну по местным меркам, конечно. Совсем уж крутые снимали себе квартиры. Утром начались занятия, общеобразовательные предметы нам были не нужны, Но теория все равно присутствовала. Здесь мы проходили сказки, а точнее какую-то изнанку мира, о существовании которого я до сего момента ни сном ни духом. Нет, ну, как бы говорящий кот это одно, но вот когда на полном серьезе начинают загибать про меч кладенец, шапку невидимку, щуку исполняющую желания и говорящие грибы, становится как-то не по себе. Когда водная лекция на 2 часа была закончена, нас отправили в бассейн. Здесь оказалось, что я все делаю не так, плавать не умею, ныряю тоже хуже всех и вообще силой воды не пользуюсь. Следом я опозорился на матах, когда не сумел побороть мелкого тощего старикашку со спутанной бородой. Но дед оказался с подвухом, об этом, правда, я узнал позже. А вначале я попробовал взять того и с разбегу, и с силой, а однажды за ноги снизу обхватив. Но старик словно врос в маты и никак не хотел поддаваться грубой физической силе. После тренировки мне с улыбкой объяснили, что старик является лешим, а он, если корни пускать начинает, то его экраном от пола не оторвать. Затем был обед. Это оказалось моим самым любимым уроком. На столе чего только не было, даже котлеты и щуки обнаружить удалось. Все это больше походило на банкетный принцип питания. В центре стоял большой стол с разными блюдами, а мы подходили с тарелками и накладывали кто что хочет. Затем мы расходились по столам, что выстроились вдоль стен и обедали. Обалдеть! Только и смог выдать я, когда увидел стол, который буквально ломился от угощений. А ты что думал? сказку попал захохотал женька собственному каламбуру это скатерть-самобранка. вот ты котлет щучих захотел они тебе и появились у меня вон видишь плов из баранины но ведь так не бывает я все никак не мог привыкнуть к тому что происходит вокруг ты еще скажи что у вас колобок здесь работает а как же он у нас конспирации заведует. не моргнув глазом ответил женька Защищает нас от посторонних глаз, чтобы никто не узнал про сказочный мир. Врешь, поди?» – сомнением спросил я. «Ох, Ваня, Ваня, не дай бог тебе с этим парнем встретиться». Понизив голос чуть не до шепота, сказал тот. «Его сам Борис Аркадьевич побаивается. Очень серьезный тип». «Я, наверное, никогда к этому не привыкну», – потряс головой я мне все кажется, что я сплю. Привыкай, Вань. Теперь это твоя жизнь», — серьезно сказал он. Я слопал воздушное картофельное пюре с рыбными котлетами. Да так это все оказалось вкусно, что я тарелку даже облизал. Женя посмеялся и сказал, что есть можно сколько хочешь. В итоге я подходил к скатерти еще несколько раз. Раньше в меня столько бы не влезло даже». Но это, оказывается, тоже имело свое объяснение. Внутри меня просыпалась богатырская сила, которая, в свою очередь, имела аналогичный аппетит. Но и это было еще не все. Силу пробуждала именно скатерть. Пища на ней была волшебная, соответственно, и силу давала непростую. Со временем этот эффект падал, но не очень быстро. Достаточно было подпитывать себя хотя бы раз в несколько месяцев. Но пару лет было достаточно, чтобы растерять все и снова стать обычным человеком. Хотя совсем уж обычным стать не получится. Все равно природой уже заложено, кто будет богатырь, а кто обычный человек. В общем, все подряд эту силу от скатерти не получают. Запутано все, но ничего, разберусь, привыкну. Дальше вообще произошло что-то невообразимое. Пришло время богатырского сна. Примерно часа на полтора все разбрелись по комнатам, а кое-где уже начало раздаваться храп. Спать было, конечно, не обязательно. Вполне можно заниматься своими делами. И тут я вспомнил, что маме забыл позвонить. А она волнуется, ночь ведь прошла. Я подхватил мобильный телефон и набрал ее номер. Трубку она сняла через несколько гудков. «Мам, привет!» Сразу заговорил я. «Извини, я забыл тебе сразу позвонить. Просто тут такое началось, ты не поверишь». «Да уж представляю». Добрым голосом ответила она. «Небось от Бориса Аркадьевича дар речи потерял». «Так ты все знала? Я едва не растерял этот дар снова». «Но как, мам?» «А вот так, сынок». «Я, кажется, даже увидел, как она улыбнулась в трубку». Твой отец богатырь был, как и дед. Илюша за тобой тоже неспроста присматривал. Я же твою судьбу наперед знала. Просто хотела, чтобы детство у тебя было нормальное. «У тебя это хорошо получилось», — сказал я. «Ладно, мне пора на занятия», — немного соврал я. «Со мной все нормально, не переживай». «То я и без тебя знаю», — ответила она в трубку. Материнское сердце не обманешь. Ладно, сынок, учись хорошо и звони иногда. Я отключил звонок и улегся на свою койку, уставившись в потолок. Нет, все же странно, как получилось. Оказывается, сказки есть, они всегда живут среди нас, и никто об этом не догадывается. Хотя, может, оно и к лучшему, ведь волшебная сила наверняка бывает и злой. Богатыри, они же призваны защищать добро. Выходит так, что есть от чего, и это что-то явно недоброе. Мысли начали путаться, а я погружаться в сон. Все же после такого плотного обеда следовало ожидать подобный эффект. Эй, лежи боко, вставай давай! Разбудил меня Женька. Пошли, сейчас у Кащея лекция будет. По оказанию первой помощи. В смысле у Кощея?» Сон тут же как рукой сняла. «В том самом», серьезно, — серьезно ответил он. «Давай быстрее. Он очень не любит, когда опаздывают. Так он же злой должен быть. Ну то есть на темной стороне выступает». Догнал я Женьку в коридоре и сразу же начал засыпать его вопросами. «Так это все когда было?» — отмахнулся тот. Сейчас он давно с нами волшебство по излечиванию ран преподает. Он в этом деле самый лучший. Даже голову отрубленную обратно прилепить может. Потому и бессмертным зовут. А я думал... Я хотел было еще вопрос задать, но мы уже пришли в класс и очень вовремя. Буквально следом за нами вошел и учитель. тощий, как пособие по анатомии скелета. Кожа бледная, борода седая, и череп лысый, как колено. Хотя, надо признать, смотрелся он очень даже стильно. Строгий пиджак сочетался с джинсами, на руках феньки, как у Гарика Сукачева, даже несколько сережек в ухе. На улице встретил, никогда бы не подумал, что это Кощей. Этот урок я тоже провалил с треском. Даже не смог маленькую царапину заговорить, хотя очень старался. Женька говорит, что я еще недостаточно волшебной силой напитался. Но я думаю иначе. Опыта у меня еще маловато. Хотя я не унываю, упорство мне не занимать, выучусь. Но сегодня еще остались ратные науки. Их преподавал некий Радагор, и он называл искусство владения мечом сечью. А владел он им, что говорится, в совершенстве? Когда он принялся разминаться, Взяв в обе руки по здоровенному мечу, мы все замерли с раскрытыми ртами. Танец. Никак иначе это было не назвать. Сталь летала вокруг него, образовывая чуть ли не полноценный купол, а тот, знай себе, раскручивал оружие все сильнее. И выглядело в его опытных руках это так просто, что казалось, каждый сейчас вот так возьмет и сумеет не хуже. Но рисковать никто не решился. Мало кому хочется после урока собственные уши с пола собирать, да к Кащею приращивать бежать. Вот здесь я как раз смог хоть немного, но блеснуть своими навыками. В детстве дядька Илья часто занимался со мной фехтованием. Правда, использовали мы для этого палки. Началось с того, что в семилетнем возрасте я увидел его утреннюю тренировку. Мои глаза горели огнем, когда я просил, научить меня хоть паре приемов. С тех пор мы очень часто занимались. Когда я подрос, видится, мы стали намного реже, но все равно форму я всегда старался поддерживать и при любой возможности просил у Иваныча спаринг. Ловить с родогором в этом плане, конечно, было нечего, там мастерство просто фантастического уровня. Но многим из ребят по шапке от меня досталось так что я остался вполне собой доволен, хоть в чем-то не уступая другим ребятам. Вечернее время, конечно же, свободное, и начинается оно примерно с 7 часов. Здесь уже всем были кто во что горазд. Кто-то подтягивал предметы, на которых спотыкался, кто-то смотрел фильмы в интернете или просто ковырялся в ноутбуке, ничем особо не занимаясь. Я же решил начинать догонять других богатырей и первым делом взялся за плавание. Как выяснилось впоследствии, тренер тоже оказался не из простых. Это был самый настоящий водяной. Он охотно взялся за мое воспитание в свое свободное время, и мне показалось, что был очень даже этому рад. Ох, и гонял он меня. Бывало, еле до кровати доползал. Время шло, мои силы росли не по дням, а по часам хорошее питание, здоровый сон и дополнительные тренировки – все это быстро поставило меня в одну линию с остальными ребятами. Уже через месяц я поставил новый рекорд школы по длительной задержке дыхания, просидев весь урок под водой. Успехи были не только в плавании. Я поделил всю неделю и каждый день брал дополнительные занятия по одной из дисциплин – Таким образом, я угодил всем преподавателям и распределил нагрузки. Через два месяца я уже мог прирастить отрубленный палец на уроках Кощея. А кровь переставала течь из раны по одному только взгляду. Леший научил пользоваться силой земли, а Баба-Яга, которая оказалась очень красивой женщиной, научила составлять некоторые зелья. В общем, я рос как в профессиональном плане, так и физически сильно раздался в плечах, кажется, даже в росте прибавил. С мамой иногда созванивался, у нее, слава богу, тоже все хорошо. На Новый год обещали всех домой отпустить, праздник-то семейный, но на 8 января всем строго нужно в школу явиться. Я-то домой собирался, а вот Женька сказал, что не поедет, мол, далеко очень, не успеет потом обратно вернуться. Можно, конечно, сапогами скороходами воспользоваться или щуку попросить, но не факт, что разрешат, да и обратно все одно самому возвращаться. А это дорого и не быстро, думал я недолго и пригласил друга к себе в деревню. А что? Морозы уже прошли, река точно льдом скована. Я ему такое место рыбное покажу, уезжать не захочет. А то как-то совсем нехорошо получается друга на такие праздники одного оставлять. Сговорились мы об этом сразу. Женька принял предложение с большим удовольствием, заодно пообещал, что летом мы обязательно к нему поедем, и он мне экскурсию по тайге проведет. Вот вроде строим мы всякие разные планы, живем и думаем, что все идет так, как надо. Но получилось так, как, конечно же, никто не ожидал. Однажды ночью нас всех подняли по тревоге и выстроили в спортивном зале. Присутствовали все преподаватели и даже директор. Собственно, он как раз и был инициатором общего сбора. «Мратья богатыри!» – начал он. «Сегодня ночью произошло очень неприятное событие. Естественно, что мы сразу начали переглядываться. Уж не один ли из нас чего такого учудил?» Из хранилища школы был украден некий предмет. Продолжил кот, а по нашим рядам прошла едва заметная волна облегчения. Этот предмет очень опасен, особенно если окажется в злых руках. Надеюсь, вам не нужно объяснять, какой силой наделены многие волшебные вещи. Сегодня пропал самый сильный и самый непредсказуемый артефакт, то не знаю что.